15. Комфортнее самой с собой. Добравшись до своей квартиры, звоню Рикарду. «Пока не забыла. Если у тебя на вечер субботы есть какие-то планы на двоих, перенеси их, потому что я занята». «Пока не забыла. Если у тебя на вечер субботы есть какие-то планы на двоих, перенеси их, потому что я занята». «У тебя любовник? А нельзя поехать к нему в будни?» — шутит он. «Хорошо. А серьезно, чем ты собираешься заняться?» «Ты не поверишь», — вздыхаю я. Мой пересказ Рикарда слушает с любопытством и добродушным подразниванием. «Смейся, смейся. На самом деле, ты бы аплодировать мне должен. Разве это не геройский поступок — спасти невинную 15-летнюю девушку от родительского удушения? Я же настоящая поборница свободы. Вот кто». Теперь уже и я смеюсь. А на самом деле я думаю, что как бы все изменилось, если бы кто-нибудь тогда сделал для меня то же, что я только что сделала для Моргана. Пусть я признаю это без особой охоты, Но именно эта дурацкая мысль пульсирует в голове с того момента, как я нажала кнопку в лифте. Вряд ли я приняла бы чью-то помощь это понятно. Тем более какой-то чудаковатой тете, слишком старой, чтобы одеваться так же, как я, и слишком странной, чтобы я продолжала верить, что взросление это выход. Да и потом, будем откровенны: с моей семьей не хватило бы одной Вани 34 лет. Тут понадобилось бы целое, чтобы ее армия, состоящая из одних жан в черных плащах. Прощаюсь с Рикардо и иду загружать стиральную машину. 6 января 1996 года. Квартира семьи Сарка Три спальни. Жаловаться не на что, хвалить особо тоже. На пятом этаже скромного, но удобного многоэтажного дома в квартале Реджо Парко. В гостиной новогодняя елка с облезлыми, купленными еще 10 лет назад гирляндами, и навершием из огоньков, которые скоро уберут обратно на еще 11 месяцев. На столе и на полу виднеются обрывки подарочной бумаги. Бокалы с остатками просекку, скорлупки от фисташек. Следы пребывания небольшой толпы родственников, которые все еще там, сидят за столом в кругу семьи за последним праздничным обедом этих рождественских каникул. Дедушка, бабушка, мама, папа и две дочки. Одной тринадцать лет, и она кажется миниатюрной живой копией эльфийской королевы Галадриэль. Шелковистые золотые локоны, небесно-голубые глаза, черты лица такие, что какой-нибудь живописец 16 века с ума бы сошел от счастья. Бабушка с дедушкой с обожанием улыбаются ей. Время от времени она поправляет сережки из муранского стекла, которые только что нашла в своем праздничном чулке. Они разных оттенков синего, чтобы подчеркнуть цвет глаз. «Передашь мне пюре, Ваня?» — просит бабушка. Второй девочке 15 лет. Она тоже блондинка, но волосы немного темнее, чем у сестры, хотя на фоне черного свитера и они белеют ярко. Сережек у нее нет, зато на ближайшей к ней полке среди обёрточной бумаги лежит новейший словарь латыни. Только эти двое тормозов могли, даже не потрудившись, пошевелить мозгами, подарить ей словарь латыни, хотя у нее уж точно был такой еще с начала средней школы. Хотя какое ей до этого дело? «Ваня, будь добра, ответь бабушке», — вмешивается ее мать. «Когда тебя кто-то о чем то просит, будь любезна это делать. Спасибо. И ещё знаешь, если ты примешь участие в общей беседе или удостоишь нас улыбки, никто не умрет вообще-то». Ваня качает головой и передает блюдо, стоявшее у ее локтя. Бабушка берёт его, усиленно улыбаясь, будто показывая, как это делается. На английском картофельное пюре будет «Mashed potatoes», — гордо объявляет Лара, девочка помладше. Стол тут же взрывается одобрительными возгласами и похвалой. Лара довольно улыбается. «Завтра контрольная по английскому», — вздохнув, поясняет она. «Будем надеяться на лучшее. В последний раз все прошло... не очень. Но завтра должно быть хорошо, потому что теперь учителю я нравлюсь». «Как же ты можешь, кому-то не нравится, ангелочек мой!» — восклицает бабушка, обеими руками обхватывая маленькое личико. «До каникул у нас было что-то вроде чтения по ролям. Так называется, да? И мы зачитывали вслух отрывки из Шекспира», — объясняет Лаура. Ваня знакома с учителем английского Лары. Она сама училась в той же школе до прошлого года. Старый дурак по лотте, в самом деле любит такое устраивать. Остановить учебный процесс, расставить почти подростков с ломающимися голосами, бормотать стихи, которые они не понимают, и всё лишь бы к урокам не готовится. «И мне досталась роль Джульетты», — ликующе заключает Лара. «Какая ты умничка», — радуется бабушка. «Разве твоя сестра не молодчина, а Ваня?» «Какой кошмар!» «Просто сокровище», — двусмысленно отвечает Ваня, но так, чтобы бабушка иронии не заметила. Зато Лара, разумеется, замечает. Ваня не нравится говорить о Ромео и Джульетте. Огорчённо злорадным тоном сообщает она, потому что Лара тоже чемпион по двусмысленностям. Ее только что бросил парень. Впервые за весь вечер бесстрастная маска на лице Вани сменяется эмоциями, и она прожигает Лару яростным взглядом. Сестра отвечает ей тем же, и Ване вынуждена признать то мастерство, с каким она удерживает при этом сочувственное выражение лица. Сейчас, конечно, нет времени на игры в гляделке с этой овцой, потому что весь стол уже разразился сочувственными ахами и ухами. ты могла бы сказать нам?» — стонет бабушка, прижав руки к сердцу. «А не сидеть тут молча, надувшись, и казаться просто невоспитанной. «В твоем возрасте такое случается, знаешь», замечает её мать, ставя на место блюдо с рулетом. Ваня вздыхает. «Что ты говоришь? А я-то думала, что все пары пятнадцатилеток счастливы идут под венец». Мать Вани медлит, но всего секунду. Потом она садится рядом и гладит ее по голове. «Бельчонок», произносит она, потому что мама Вани, как и Лара, первоклассный специалист по игре на нервах и может добиться лучшего результата за кратчайшие сроки и всего парой слов. «Бельчонок, знаешь, ты не должна много об этом думать. Да, у тебя непростой возраст. И потом, если кто-то не совсем, ну, не совсем, как Лара, вот. Тут Лара скромно пожимает плечами, даже не задумываясь, что именно означает «как Лара». Красивая, как она, популярная, как она, такой же экстраверт, как она, или все сразу. Кое-что может оказаться очень болезненным. Но ты не должна... Ваня поднимает глаза к потолку. «Мама, поверь, мне совершенно по барабану». На самом деле она хотела употребить другое слово. Просто из любопытства. Посмотреть на реакцию бабушки с дедушкой. Инфаркт миокарда не меньше. Лица всех присутствующих тут же приобретают стандартное выражение. Да, так я и поверил. Ваня знает, что битва уже проиграна. Вот и правильно, милая. гнет своя мама. Снова гладит по волосам. Ваня думает о хамелеонах, которые могут маскироваться и становиться невидимыми. Везёт же. Тот, кто тебя бросил, просто идиот, и тебя не достоин. Все кивают. Какая чушь. Возможность нытиком подыскать себе оправдание. Если кто-то тебя бросил, проблема очень даже может быть в тебе. Разумеется, в ее случае Ваня прекрасно знает, что проблема вовсе не в ней. Фабио был придурком и точка. Но, похоже, никто не хочет верить, что она действительно это знает. «И потом, милая, у тебя столько всего есть», — продолжает мама. «Тебе мальчики и не нужны. У тебя есть школа, учеба, Ты пойдешь в университет и станешь... Кто знает? Кем-то невероятным». Со всех сторон теперь сияют улыбки причем искренние улыбки потому что именно это все и думают о ване что она идеально подходит для школы учебы блестящего будущего в роли неизвестно кого и если сейчас эта маленькая необщительная бука которая в те редкие моменты когда ее приглашают на праздник даже не удосуживается придумать оправдание для отказа что ж, придет время и она сама поймет какие ужасные ошибки совершала и тогда это будет само по себе достаточным наказанием конечно если перестанешь одеваться во все черное бормочет отец. Мама, повернувшись, пронзает его взглядом, который, однако, не говорит «Оставь ее в покое, пусть делает, что хочет», а просто означает «Не сейчас, дорогой, ты же знаешь, что я с тобой согласна, но прояви немного такта с нашей гениальной трудной дочерью». На помощь сыну приходит свекровь. «Действительно, дорогая», — соглашается она, «немного цвета тебе бы не повредило. Знаешь, и в женственности нет ничего плохого. Ты не должна бояться показаться не такой умной». «Ого!» Похоже, и бабушка может, когда нужно подпустить в голос намек на ироничную двусмысленность. Видимо, семейная черта, генетически привязанная к хромосоме Х. В конце-то концов, ты же вовсе не страшненькая. У тебя красивые волосы, такие светлые, пусть и не настолько, как у твоей сестры. Но если ты их немного отрастишь и, может, уберешь с глаз, а то за этим чубом лица совсем не видно. Да и потом, для твоего возраста ты не такая высокая, и груди у тебя еще нет. Почему бы тебе иногда не брать что-нибудь из вещей Лары? «Наверняка что-нибудь подойдет. Ваня кидывает амфитеатр лицу с взглядом. Чуть дольше останавливается на Ларе, которая так и бурлит от тайного удовольствия. Лара не виновата. То есть виновата, но Ваня знает, как обстоят дела. Знает, что Лара возвращается из школы злой и разочарованной, потому что учительница итальянского поставила ей двойку и сделала выговор. «Как это возможно, что твоя сестра была такой блестящей ученицей, а ты даже склонения выучить не можешь?» Для Вани не секрет, что Лара ей завидует и восхищается но выразить это может только бесконечными колкостями и подначками. Что она не спит по ночам, ворочаясь в кровати, думая о переходе в следующий класс и в новую школу в конце января. Родители намерены отдать Лару в тот же классический лицей, где учится Ваня, что означает еще пять лет провального сравнения с призраком сестры. Ваня видит, что Лара страдает, но никогда в этом не признается. Понимает, что это совсем по-детски. Злится на расстроенную девочку, и что все родные ждут, что она будет выше этого и спустит ей с рук каждую мелкую провокацию. Потому что «Ну уже, Ваня, ты уже взрослый и разумный человек. Должна бы понимать, что с твоими мозгами от тебя ожидают большего. И, может, будешь любезно улыбаться нам иногда. Никто от этого не умрёт». Ваня всё знает. Какой отстой? «Вообще-то в словах бабушки есть смысл», добавляет мама, которая, очевидно, просто физически не может произнести слова «бабушка права», даже когда согласна с ней на сто процентов. «Если бы ты чуть больше заботилась о своем гардеробе, и, возможно, я могла бы отвести тебя к парикмахеру. Мы бы подобрали тебе красивую стрижку, которая подчеркнула бы твое личико. С правильной одеждой и стрижкой тебе могло бы быть... Ты могла бы стать, ну, немного... Немного красивее, немного нормальнее, чуть больше похожа на Лара». Ваня апатично ждет продолжения. «Тебе могло бы стать немного комфортнее самой с собой». Сияя, заканчивает мама, довольная, что нашла более дипломатичное выражение. Ваня прикрывает глаза. Впервые с начала спора ее лицо меняет выражение, поэтому все, включая Лару, следят за ней с растущим вниманием. «Знаешь что, мама? Отличный совет. Думаю, ты права». Мама радостно вскрикивает, не в силах сдержать эмоции. Следующим утром Ваня покупает черную краску, а потом сама перед зеркалом обрезает себе волосы. Для первой попытки получается довольно неплохо. Со временем, разумеется, ее мастерство улучшится. Получается, очень коротко сзади, а спереди длинная и сине-чёрная прядь почти целиком закрывает глаза. О да, наконец-то. В семье, разумеется, это вызывает настоящий переполох. Но Ване теперь настолько комфортно самой собой, что за следующие 19 лет ей в голову не придет что-то менять.